Глава 30 Город, на взгляд Никодимова, был типичным для раннего средневековья, даже в Америке. Сначала шли поля с растущей на них кукурузой. Как только процессия приблизилась и люди, работавшие на полях, разглядели чужаков, работа остановилась. Процессия, продвигаясь к городу, постепенно обрастала толпами любопытных. Те шли сзади, бежали по обочинам, показывали на них пальцами и о чем-то оживленно перекрикивались друг с другом. Никаких грубостей в отношении невиданных чужаков они не проявляли, видя у тех оружие и понимая, что это не захваченные их воинами пленники. После полей пошли лачуги предмести города, построенные из стеблей травы и кукурузы. Количество любопытных многократно возросло. Теперь процессия, двигавшаяся в сторону входа в город, а назвать это городскими воротами языку Никодимова не поворачивался, стала походить на демонстрацию. Чем ближе подходили к стене, тем понятнее становилось, насколько пирамида велика на фоне местных построек. Хотя до знаменитых египетских пирамид, по мнению Никодимова, Она не дотягивала. Сильно не дотягивала. К воинам, встретившим их на берегу, добавлялись еще и еще. И делегация Руси уже шла в плотном отцеплении раскрашенных воинов на бедренных повязках, отсекавших их от большой толпы аборигенов. Никодимов рассмотрел внимательное местное оружие. Главное – металла любого. Не было вообще камень и кость. У некоторых края палок, внешне походящих на деревянные мечи, дополнительно усиливались острыми пластинами черного цвета. Копья, точнее, исходя из длины скорее с улицы, то есть метательные копья, сплошь с каменными наконечниками. Луки крайне примитивные. Щиты кожаные, доспехи практически отсутствуют. Или их заменяет цветная раскраска? Из одежды на войнах лишь набедренная повязка. Никодимов, утерев с лица пот, в этот момент даже позавидовал местным. Кстати, женщины были одеты вполне прилично, хотя одежда выглядела как куски ткани с вырезами для рук и головы. одной из своих функций она выполняла. Прелестями тут никто не сверкал, да и женские лица не задерживали взгляд. Лица местных женщин были весьма своеобразны, это мягко сказать. Похоже, здесь были другие эталоны красоты. Что еще отметил Никодимов? Крайне редкие украшения из золота. Если и встречались то это были примитивно или зачастую просто необработанные предметы из металла, похожего на золото. Что было общим для всех местных? Это невысокий рост. Редко попадались те, кого можно было отнести к категории среднего европейского роста. Наконец, пройдя через узкий проход в стене, через который с трудом проехала тележка, вышли на центральную площадь, над которой и возвышалась пирамида. Ров перед приблизительно четырехметровой стеной отсутствовал. Зато внутри, вдоль стены, шел земляной вал в качестве площадки для лучников. Никодимов огляделся. Город внутри стен представлял из себя прямоугольник метров 400 на 150-200. Сплошь деревянный с использованием тростника. Единственными каменными были пирамида, издания с колоннами и пниной на входе, состоящие из нескольких частей. Видимо, дворец местного правителя. Их ждали. Осланный Айсаком гонец предупредил местную знать о появлении невиданных ранее чужаков. Под навесом из стеблей, разукрашенным лоскутами цветных тканей, сидел правитель города. Это был склонный к полноте мужчина уже в годах с непроницаемым лицом и гордо поднятой головой, украшенной богатым и красочным набором из перьев. Он сидел на возвышении, и слева и справа от него стояли придворные или ближники. Никодимов точно не знал, но догадывался об этом по логике Средневековья. Эти, во-первых, стояли, подчеркивая свое подчиненное положение по отношению к правителю а во-вторых, перьевые украшения выглядели беднее. Они подошли ближе. На площади воцарилась тишина. Местная знать смотрела на чужаков, чужаки на них. А потом начался цирк с конями. То есть они попробовали общаться. В беседе участвовал Никодимов и один из приближенных правителя, по-видимому, жрец. За спиной у Никодимова стоял штатный лингвист и записывал в блокнот все звуки речи, что слышал, пытаясь найти им перевод. Для этого момента он из своих запасников достал и этот блокнот, и автоматическую шариковую ручку. И здесь центром притяжения внимания стали не они, а тележка с уложенными на ней предметами. Даже правитель не ней зашел до внимательного взгляда на нее. Отметив это, Никодимов решил добавить жару. Он выбрал из стеснящихся вокруг аборигенов самого, на его взгляд, среднего и, улыбаясь, направился к нему, призывая взмахами рук его подойти. Тот, поняв, что чужак что-то хочет от него, попятился назад в испуге, попытался попятиться. Масса стоящих позади него была столь плотна, что уйти у него не получилось. Тем не менее, подходить к чужеземцу он не собирался. Никодимов обернулся и посмотрел на правителя. Тот кивком головы дал разрешение, и два воина тут же подхватили под руки испуганного мужчину. Никодимов взял его за локоть и, преодолевая сопротивление, подвел к тележке. Бойцы боярина поняли его затею и освободили место за поперечиной. Знаками Никодимов сумел заставить аборигенов встать в нужном месте, поднять поперечину и, упершись в нее животом, сдвинуть телегу с места. Причем, судя по лицу мужчины, было понятно, что он не ожидал, что сможет это сделать. Он прокатил телегу пару десятков шагов и, опустив оглобли, С удивлением обернулся, рассматривая грудь, который сумел сдвинуть с места. Никодимов еще добавил градус удивления. По его команде бойцы быстро разгрузили товар, и десяток, плотно набившись, сел на телегу. Туда же прихватили и все еще стоявшего здесь аборигена. За оглобли взялись те же, кто притащил эту телегу сюда. И со смехом, молодецкими криками бегом прокатили пассажиров по кругу площади. Площадь молчала. Только сейчас до них дошло, что они видят и как это важно для них. С этой секунды правитель сбросил маску безразличия и, по мнению боярина, был готов к разговору. Разговор был больше похож на пантомиму. Но если люди хотят договориться, они договариваются, даже не зная языка друг друга. Особенно плодотворно процесс пошел, когда правителю был подарен полный максимилиановский доспех. Сначала тот отнесся к подарку с простым любопытством, не совсем понимая, что им дарят. Пришлось Чтибору накинуть на себя керассу со шлемом и попросить выстрелить в него из местного лука. Ожидаемо ни одна стрела не смогла даже оставить отметину на броне, а наконечники сломались все, и каменные, и костяные. Это повергло всех в шок. Если обыватели были просто удивлены, то в глазах воинов загорелся неподдельный интерес. Потом Чтибор жестами попросил нанести удары по надетой на него керасе местным мечом и копьем. Результат для путешественников был ожидаемым. После демонстрации общение перешло сразу на другой уровень. Правитель захотел надеть доспех. Ему помогли это сделать, и он покрасовался в невиданной броне. Правда, недолго. Жарко было не только для чужаков, но и для местных тоже. После этого правителю было подарено все остальное вместе с телегой. Итогом встречи стало то, что делегации отвели помещение в каменном дворце и пригласили на пир в их честь. Выделенное помещение удовлетворило делегацию. Каменный массив давал относительную прохладу. Пир же доказал, что у местных не все хорошо с жизнью. Было мясо, кукуруза и фрукты. В целом все съедобно, но разнообразием не удивило. Да и по времени пир был непривычно короток. Хотя это и к лучшему. Тогда Никодимов еще не знал, что единственными прирученными животными, дающими мясо, у Майя были собаки. После окончания застолья им дали отдых. В этой жаре, непривычной для северян, это было просто необходимо. Единственный, кто продолжил работать, так это лингвист. Вместе со жрецом они составляли примитивный словарь. Да, Никодимов отправил на товарищ по рации краткий отчет о происходящем. Самсонов, в свою очередь, доложил сородине. На следующий день несколько бойцов во главе с Чтибором опять при столпотворении аборигенов показывали возможности оружия и доспехов. Одним ударом перерубали столбики, с улицами пробивали кожаные щиты, стреляли из луков и держали удары по доспехам. Сначала сами, потом давали возможность местным воинам, лучшим из лучших, оценить оружие и доспехи самим. Кроме учебных боев, решено было перевести во дворец весь предназначенный для продажи товар с барка. Пришлось просить попользоваться подарком тележкой. Товары тележка, как великие ценности, охранялись караулами от обеих сторон. По словам Юрия Николаевича, словарного запаса для полноценных по минимуму переговоров было еще недостаточно. Он просил еще хотя бы неделю. Поэтому Никодимов с частью воинов отправился на Барк, а Чтибор остался старшим от их делегации во дворце.